Как и многие тифлопедагоги того времени, музыкальные способности слепых он считал природёнными, а их музыкальное образование наиболее приемлемым способом добывания средств для самообеспеченной жизни. Наконец, нужно особо отметить, что вслед за ГВИ он придавал большое значение подготовке учителей, из воспитанников института в течение полутора-двух лет после получения ими образования. Причём подготовка учителей по системе ГИ привела к быстрому росту квалифицированных кадров, которые стали той средой, что обеспечила зарождение инициативы и проведение поначалу национальных, а потом и международных конгрессов учителей слепых. Именно на этих конгрессах Ставились, обсуждались и решались основные проблемы обучения и просвещения слепых, их профессионально-трудовой специализации, улучшения условий их быта, правовой защиты и тому подобное. Матиус Паблазик. 1810-1888. Родился в состоятельной семье, получил университетское образование в 1862 году был назначен директором Венского института слепых. Автор работ по тифлопедагогике, среди которых ведущее место занимает труд Попечение о слепых с колыбели до могилы. Недаром Анна Адлер предлагала через Скрибицкого Александру Мэриинскому попечительство перевести его на русский язык, однако получила отказ. По существу уже в названии книги Он выдвинул требования о повседневной помощи слепым, как людям неполноценным. Движимый стремлением помочь в решении повседневных проблем их жизни, он затрачивал массу времени и энергии на организацию международных конгрессов учителей слепых, разрабатывал программы учебных предметов, с тем чтобы вывести обучение за пределы народной, то есть начальной школы, приблизить обучение к среднему образованию создаёт в Превенском институте педагогические курсы учителей слепых, открывает дошкольное отделение для малышей и ремесленную мастерскую для старших воспитанников, чтобы повысить уровень музыкального воспитания и образования, устанавливает постоянную связь с оперным театром. Но по-настоящему широкую известность среди тифлопедагогов, теоретиков, учителей-практиков и учеников школ и институтов слепых обретает изобретение прибора прямого слева направо письма по Брайлю, так называемый линейки по Блазыка. Этот прибор вызвал жаркие споры между его сторонниками и противниками. Матрицу шеститочия для зеркального справа налево письма по Брайлю он заменил матрицей с выпуклыми шеститочьями, а грифель с понсоном на грифель с углублением диаметр которого соответствовал толщине выпуклой точки. Использование линейки по облазока безусловно ускоряло обучение системе Брайля. Но нарушение им законов брайлевского шеститочия, определяющих его строгие математические соотношения типа размеры точек по величине и форме, как и между точками, привело к тому, что точки на бумаге получались нечёткими и читались с трудом. Кроме того, исправлять переколы при письме оказалось невозможно. Словом и линейка по Блазыков в практике обучения надолго не задержалась. Александр Мель 1851-1919. Как директор Венского института слепых, а этому институту вообще везло на директоров, обрёл широчайшую известность благодаря созданию двух трудов по тифлопедагогике, сколыхнувшись и теоретиков, и практиков просвещения слепых. Под его редакцией и при его участии вышел в свет сборник статей «Воспитание и обучение слепых детей», написанных учителями Венского института по всем разделам учебно-воспитательного процесса. Обретя опыт на местном уровне, Мейер обратился ко всем тифлопедагогам мира с предложением написать статьи для энциклопедического словаря по воспитанию и обучению слепых детей. Этот труд объёмом 890 страниц под его общей редакцией был издан в Вене в 1900 году. Присланные статьи он распределил по таким разделам. Первое развитие системы воспитания и обучения слепых детей в разных странах. Второе Характеристика учреждений для слепых. Третья методы воспитания и обучения. Четвёртая учебные пособия, шрифты и приборы для письма.